Глава 7. Загадочный пазл Уже стемнело, когда Богданов и Ульяна добрались до заброшенной усадьбы. Он догадался прихватить с собой фонарь, и это было весьма кстати, поскольку в доме не было видно низги. Следуя за пляжущим расплывчатым кругом света, они поднялись мезанин. «Когда-то здесь располагался хозяйский кабинет», — вполголоса проговорил Ульяна, — «где плитки...» Богданов, напротив, сказал это громко, как будто теперь он здесь хозяин. Она указала на дальний угол. «Там, на голландке и на стене». Богданов пошарил светом от фонарика по печи и подошел к стене с плитками. Через минуту сказал. «Да, все совпадает. Плитки и коллекционеры отсюда». Лавируя между битыми стеклами и кучами мусора, Ульяна приблизилась к нему. По словам Дюковы, ночью охранники увидели здесь огни. Когда это было? В последний раз неделю назад. Богданов присел на корточки внимательно оглядел пул, потом изучил поверхность стены и самой голландки. «Кажется, кое-что начинает проясняться». «Я тоже догадалась, тихо проронила Ульяна. «Конюхов приходил сюда и избивал их. Причем крайне аккуратно», – сказал Богданов. «Нигде ни кусочка побитой плитки». Учитывая, что раствор, на который ее сажали старые и крепкий, работал Кунюхов ювелирно, с большими затратами времени. Ульяна присела рядом. Но почему только ночью? Чтобы избежать свидетелей и лишних вопросов. Следователь достал сигареты и с видимым удовольствием закурил. Выдохнув, дым продолжил. Давай порассуждаем, о чем это все говорит. Она оглядела на его освещенное лицо до тех пор, пока не погасла зажигалка. Потом, помолчав, отозвалась. Во-первых, Конюхов был связан с коллекционером и, вероятно, выполнял его заказ. Во-вторых, поскольку изразцы сбивались аккуратно, можно предположить, что они представляли какую-то ценность. Богданов поднялся на ноги и помог встать Ульяне. «Так, хорошо. Что из этого следует?» Она отряхнулась и продолжила. «Но тут возникает противоречие». Сегодня утром, когда мы были здесь с архитектором, он сказал, что изразцы дешевые и не имеют никакой художественной ценности. Скорее всего, были куплены по бросовой цене. Ему, конечно, виднее, но мы-то просто рассуждаем и говорим о выводах, которые напрашиваются сами собой. Так что у нас в-третьих... Того, кто расправился с коллекционером и, возможно, с Конюховым, плитки не интересовали, ведь он их не забрал, они остались и в квартире, и в машине. задумчиво проговорил Ульяна и провела пальцами по рельефной поверхности. «Здесь что-то не складывается». «Хочешь съездить в квартиру коллекционера?» спросил Богданов. «Сейчас? Не поздно? Там еще работает Усачев и оперативная группа». «И ты еще спрашиваешь. Поехали!» воскликнул Ульяна. «И, кстати, как звали этого человека?» «Коллекционера Качалин Иван Васильевич», сказал Богданов и покачал головой. бедолага. В подъезде у квартиры коллекционера толпились возбужденные соседи и в полголоса обсуждали убийство. Замешкавшись в дверях, Ульяна переступила порог и направилась за Богдановым вглубь помещения. Они пошли через анфиладу просторных комнат, залитых мягким светом, бордовая гостиная со множеством картин, уютная спальня, столовая с длинным обеденным столом, где на низком буфете поместилась коллекция антикварных статуэт. Повсюду, здесь и там, громоздились витрины со старинным серебром и фарфором. Все, чего не коснись, пребывало в ужасном беспорядке, из чего следовало, что здесь побывали грабители. «Никогда бы не подумала, что в Зареченске есть такие роскошные квартиры», – проговорила Ульяна. Старательно маневрируя между разбросанными по полу предметами она замерла у кровавого пятна на ковре. Начертанный на нем белый контур указывало место, где лежал труп коллекционера Качалина. Его к тому времени уже увезли, и на месте преступления воцарилась рабочая атмосфера. Криминалисты и прочие сотрудники оперативной группы вели себя раскованно и по-деловому. Время от времени кто-нибудь отпускал безобидную шутку, и это могло показаться кощунством, если бы не истинным, которую знали все. Что бы ни случилось, нужно работать. Из спальни вышел криминалист Усачев и, кивнув Ульяне, обратился к Богданову. «Куда ты пропал? Нужна твоя помощь». «А что ж, дежурный следователь?» – поинтересовался тот. «С ним конечно, не сваришь, мне нужен ты». Как продвигается работа? «Все своим чередом, вот только ребята жалуются. При таком количестве антиквариата трудно составлять список похищенного». «Вдова Качалина здесь?» «Здесь медики откачали, но в больницу ехать категорически отказалась. Помогает установить, что похитили?» «Да она и сама ничего толком не знает. Здесь куда ни плюнь одни ценности. Греби сколько хочешь». «Думаешь, так и было?» «Да нет», — протянул Сачев. «Все не так просто». «Куда уж проще. Вспороли ножом живот и ограбили». К ним подошел черноволосый широкоплечий офицер и замер в нарочито расслабленной позе и слегка сутулись. Богданов представил его Ульяне. «Дежурный следователь, капитан Пантелеев». «Ульяна Железняк», — она пожала офицеру руку. «Время смерти установлено. С момента убийства прошло не менее 24 часов», — сказал Усачев. «Вы сказали все не так просто. Что имели в виду?» «До того, как убить, качали напытали. Он сильно избит, пальцы на руках переломаны». Рядом с трупом лежал полиэтиленовый пакет с характерными признаками орудия удушения. «К тому же убитый был связан по рукам и ногам», – задумчиво проронил Богданов. «Вот только одного понять не могу. Для того, чтобы убить его, преступник мог просто не снимать с головы пакет. Так нет же, взял и зарезал». «Обыкновенный садист, как видно, получал от этого удовольствия", сказал Пантелеев. — И наверняка забрызгался кровью, — добавил Лусачев. — Неаккуратно, однако. — Орудие убийства обнаружили? — поинтересовалась Ульяна. — Ножа не нашли, но, если говорить о характеристиках, это должен быть клинок широким лезвием, длиной не менее 15 сантиметров. — Кто обнаружил убитого? — Жена. Сегодня в 14.30, — сказал Пантелеев, перелистав свой блокнот. Она уезжала к матери в Москву и вернулась домой после того, как Качалин перестал отвечать на звонки. Есть соображение, сколько их было? Ясное дело, что убийца действовал не один. Качалин был довольно крупным, физически крепким мужчиной. В одиночку с ним было не справиться. И что характерно, следы взлома на входной двери отсутствуют. «Значит, сам открыл?» – задумчиво проронил Богданов. и, обернувшись, к Ульяне распорядился. «Идемте в кабинет, кое-что покажу». Квартира качальных была огромной даже по московским меркам. По пути к кабинету Ульяна разглядывала антикварные предметы, которые были расставлены на полках бесконечного коридора. Наконец они уткнулись в двухсторчатую дверь с витражными стеклами. Богданов открыл ее и пропустил вперед Ульяну и Усачева. Пройдя вглубь комнаты, Ульяна вдруг увидела изразцы, которые были разложены на полу каким-то особенным образом, где-то плотно, один к одному, а в иных местах небольшими фрагментами или по отдельности. Остановившись, Богданов обернулся к криминалисту. Ничего здесь не трогали? Ты ж предупредил. Ничего, кивнул в ответ Усачев. Это хорошо, свой следующий вопрос он адресовал Ульяне. Что скажешь на это? Она прошлась вдоль разложенных изразцов и заметила. Он даже не пытался сложить из них связанный орнамент, как это было на стене и на голландской печи в поместье. «Тебе это кажется странным?» «Кажется, но не это странно. У меня такое чувство, будто Качалин группировал изразцы по иному признаку». Ульяна присела на корточки, и перевернула на обратную сторону одну плитку, потом вторую и третью. На ней ничего, кроме каких-то цифр и остатков бетонного раствора. Я тоже проверил, первое, что пришло в голову. Богданов присел рядом с ней. Хочешь, поделюсь предположением? Ну, говори. Он оглядел разложенные по полу плитки. Все это похоже на пазл с недостающими фрагментами, которыми необходимо заполнить пустые места. В поместье их много, проговорила Ульяна. Осталось только выявить принципы и сложить пазл до конца. «Но что это даст?» «Пока не знаю», — Богданов поднялся на ноги и приказал Усачеву. «Федор Кузьмич, сфотографируй все с разных ракурсов, включая крупные планы. И, и, кстати, где сейчас Дава? «Где-то там», — махнул рукой криминалист. «Спроси Пантелеева, он точно знает». Следователь Пантелеев, в свою очередь, указал на гостиную, где на старинном гобеленовом диване сидела немолодая заплаканная женщина. Богданов присел рядом с ней. «Можете говорить?» «Теперь уже да», — ответила она и поправила волосы, уложенные в стромодную прическу. «Меня зовут Игорь Константинович Богданов, я следователь, буду вести дело об убийстве вашего мужа». «Тора Моисеевна», — с достоинством проговорила Качалина, — «расскажите, как вы обнаружили тело вашего мужа». «Со вчерашнего дня я не могла до него дозвониться», — тихо проговорила вдова. «Вам, вероятно, известно, что я находилась в Москве». Сегодня утром потеряла терпение вернулась в Зареченск. Дверь к квартиру была открыта, я вошла и увидела мужа мертвым на полу со связанными руками. Она вскрипнула. Это было ужасно. Во сколько это произошло? В половине третьего или около того. И вы сразу позвонили в полицию? Да. Что-нибудь необычное заметили? В квартире был беспорядок. Определились с тем, что пропало? Более или менее. Мне сложно сосредоточиться на этом барахле после того, как убили Ваню. Понимаю, Богданов взял ее за руку и дружески сжал. И все-таки, возможно, что-то вас удивило или показалось особенным. Задумавшись, Дора Моисеевна обронила. Если только шкатулка. Так, так, заинтересовался Богданов и, не сдержавшись, посмотрел на Ульяну. Та пригласие и в ожидании ответа подалась вперед. «Пропала шкатулка с документами», – качально указал на массивную консоль. «Она была здесь, остального тоже нет». «Чего именно?» «Серебряный портсигар, фарфоровый ангелы и французский подсвечник. Это были ценные вещи?» «Насколько мне известно, нет, их скорее можно было бы назвать предметами интерьера, но не антиквариатом. Но я и пропажу-то заметила только потому, что все это стояло на виду». «Тогда поговорим о шкатулке». Качально повела рукой, словно описывая форму. Невзрачная, деревянная, к слову сказать, копеечная. Что за документы в ней лежали? В разговор мешал Ульяна. Богданов строго посмотрел на нее и уточнил у вдовы. Знаете? Вряд ли что-то важное, иначе бы муж их там не хранил. Ндора Моисеевна вдруг замолчала и спустя мгновение продолжила: Видите ли, в чем дело? Дом-работница к нам приходит раз в неделю. В остальное время я сама протираю пыль со всего, что здесь есть. Почему это вы? Убийца мог взять по-настоящему ценные вещи, но прихватил какую-то ерунду. Возможно, он плохо разбирался в антиквариате, предположил Богданов. Или приходил за чем-то другим, сказала Ульяна, однако он сделал ей знак помолчать и продолжил сам. Ваш муж торговал антиквариатом? Он собирал антиквариат, с нажимом на слово «собирал» уточнила вдова. И очень любил это дело. Так продавал он что-нибудь или нет? Крайне редко у него был другой источник дохода. Какой, если не секрет? Недвижимость в Москве. Ее мы сдаем в аренду. Когда вы видели мужа живым в последний раз? Три дня назад, когда уезжала в Москву. Вы упоминали, что у вас есть дом работница. Она приходила во время вашего отсутствия? Нет. Иван Васильевич не любил посторонних в доме. Она прибиралась только при мне, и у нее не было ключа от нашей квартиры. Не замечали странностей в поведении мужа в последнее время? Нет, все было как обычно. Богданов достал из папки фотографию Конюхова и показал вдове коллекционера. Знаете этого человека? Качально внимательно изучила снимок и покачала головой. Нет, никогда не видела. Ну что же, Богданов поднялся на ноги. «Пока мне все ясно. Если что-нибудь вспомните из того, что не рассказали, звоните в любое время». Он протянул ей свою визитку. Потом, увлекая Ульяну, к выходу обернулся. «Да, и чуть не забыл. Не трогайте, пожалуйста, разлу. «Дом работницы, скажите, чтобы не трогал». Они вышли в коридоры, нос к носу столкнулись с Пантелеевым. Богдан вручил ему фото Конюхова. «Пошли оперативников по соседям. Может, кто-нибудь опознает?» «Все понял», — ответил тот и сообщил. «Мы закончили». «Тогда сворачивайтесь», — Богданов посмотрел на Ульяну. «Тебя отвезти в пансионат?» — она покачала головой. «Я вызову такси. Можешь не беспокоиться». Автомобиль затормозил у ворот пансионата, Ульяна расплатилась с водителем и направилась к зданию КПП. Миновав кабинет Дюкова, она поднялась на второй этаж. и оказалась в комнате видеонаблюдения. Сидевший у экранов охранник вскочил с места, но Ульяна жестом дала понять, чтобы он продолжал работать, и зашла за перегородку, за которой располагался стол Косолапова. — Я все проверил, — сходу заметил он и придвинул к столу соседнее кресло. Ульяна уселась рядом. — Что удалось выяснить? — Могу ответственно заявить, постороннего вмешательства в программу бронирования не было. — Уверен? «Абсолютно. Программное обеспечение позволяет отследить подобные действия». Ульяна взяла из подставки стикер, что-то записала и придвинула его к Косолапову. «Вот дата и время. Покажи мне видео с камер наблюдения в вестибюле, где хорошо виден ресепшн». «Секундочку». Артем несколько раз кликнул мышкой, и на мониторе появилось изображение. «Ускорь», – распорядилась Ульяна и впилась глазами в экран. Прошло довольно долгое время, когда она, наконец, воскликнула. «Стоп! Это здесь!» Косолапов мгновенно отреагировал и остановил видео. Потом, чуть отмотав назад, запустил его снова, но теперь уже медленнее. На экране была кружилиха, она зашла за стойку ресепшена и замерла у компьютера. «Казалось, что время тянется слишком медленно. Что она делает?» — проронила Ульяна. Косолапов пожал плечами, он не понимал, о чем идет речь. Тем временем на экране появился портье Стас Лурье. Он распечатал какой-то документ и вручил Кружилихе. Она направилась к выходу, и когда столкнулась с вошедшей Маргаритой Фейгин, та застыла на месте с удивленной гримасой на лице. Потом Марго обернулась и замерла, глядя вслед Кружилихе. «Перемотай назад и покажи еще раз». попросила Ульяна, и, просмотрев фрагмент видеозаписи, приказал Артем. «Скинь этот фрагмент мне на флешку».